Глава первая. Латексный корсет скрипит от каждого движения, а белые крылья с перьями противно царапаются о деревянную спинку стула. Допрос идет уже больше часа, а меня все еще не планируют отпускать. Я стряхиваю пепел с сигареты и поднимаю глаза на детектива. Один из представителей закона бесстыдно поглядывает на декольте моей униформы облегающие каждый сантиметр тела. Костюм ангела пользуется огромной популярностью среди гостей стрип-клуба. Клянусь, некоторые читают молитву перед началом танца. Но на что, черт возьми, они надеются? Что Бог убережет их от тумаков жены, когда те выяснят все? Большая часть моих клиентов — мужчины за сорок. Со следом от кольца на безымянном пальце и с красными щеками. Им стыдно идти к самой молодой стриптизерше, но справиться с влечением не могут. Зато именно такие заказывают приватные танцы и оставляют приличные чаевые. Возможно, они стесняются признать, что хотят видеть, как раздевается ровесница их дочери. «Мисс Миллер, вы уверены, что не видели никого постороннего сегодня ночью?» спрашивает в миллионный раз детектив. Поможет любая деталь. Ваш отчим нервничал? Возможно, он говорил, что ему кто-то угрожает? Грей, мисс Грей, я поменяла фамилию. Он уже несколько лет не был моим отчимом. Поправляю офицера, поежившись на стуле. Мне противна мысль о том, что когда-то Джордж Миллер был частью моей семьи. Назвать его козлом — оскорбление для бедного животного. Он был настоящим дьявольским отродием. Был, потому что Джордж умер один час и тридцать семь минут назад. До своей кончины он был только моим боссом и куском дерьма. «Простите?» Женщина-офицер удивленно поднимает брови, оторвав взгляд от блокнота. «Конечно!» Не стоило так выражаться. Мои слова очень похожи на признание, но они не смогут никак призвать меня к списку подозреваемых. Всю смену я танцевала в приватном зале, где в каждом уголке висят камеры. Джордж был очень подозрительным и боялся, что кто-то из его недругов принесет оружие, чтобы избавиться от него. Так что мне самой интересно, кто смог обхитрить этого параноика. За свою жизнь он накопил большое количество недоброжелателей. Прочищая горло, глядя в глаза женщине. И это богатство он собрал благодаря своему отнюдь покладистому характеру. Я боюсь, что убийцу вы не найдете. Вам не хватит времени и бюджета, чтобы проверить всех, кому насолил мистер Миллер. Полицейских мой аргумент не убеждает, но они наконец-то меня отпускают. Только как, по их мнению, я должна добраться домой? Не хочу рисковать и ехать на такси в таком костюме. А телефон мне так и не дали. И я не могу никому позвонить и попросить подвести меня. Выхожу из полицейского участка и уставляюсь в пустоту. Не знаю, что делать дальше. Весь мир как в тумане. Перед глазами постоянно мелькают картинки с лежащим на каталке Джорджем. Не могу забыть неестественно бледную кожу, вывернутые в разные стороны конечности, разбитое в мясо лицо и отсутствие пальцев. Ставлю все свои деньги на то, что его убили до падения из четвертого этажа. Он не мог получить такие увечья сам. И пальцы точно не оторвались ровно по суставам от удара об асфальт. Желудок скручивается в узел и в следующую секунду я оказываюсь у мусорного бака, выворачиваясь наизнанку. Маленькая рука ложится мне на спину, и я поднимаю голову. Сквозь пелену скопившихся слез вижу позади себя маму и чувствую нарастающее раздражение. Она выглядит, как маленький запуганный зверек, а не мать. «Черт! Что она наговорила полиции?» «Дорогая, поедем на хорошо?» Прерывисто шепчет мама, поглаживая меня по спине. Она снимает с себя пиджак и накрывает меня им. Хочу скинуть его с себя, но все же укутываюсь, чтобы не замерзнуть. Ули заждался нас. Мама обнимает меня за плечи своими тоненькими ручками и ведет к припаркованному на обочине черному Мерседесу. Я вытираю рот и хриплым голосом спрашиваю. «Чья эта машина, черт возьми?» Мама молча поджимает свои губы, открывает мне дверь на пассажирское сиденье и пытается подтолкнуть меня внутрь. Но она со своим хрупким телосложением не может сдвинуть меня, особенно сейчас, когда я на взводе. Мать ниже меня на четыре или пять дюймов, и явно уступает в весе. Она всегда была хрупкой и очень стройной, а у меня имелись форма. Даже в те годы, когда мы почти не ели, грудь, бедра и задница оставались при мне. Мы две противоположности. Мама – изящная кроткая принцесса с каштановыми волосами, а я – в какой-то степени озлобленная, подозрительная светловолосая стерва, Для справки, вслух я бы никогда это не произнесла. Единственное, что намекало на наше родство — голубые глаза. Впиваясь взглядом в испуганное лицо матери, заставляя ответить мне. Обычно родители так смотрят на детей, а у нас все наоборот. Мама слишком часто ошибалась, и мне пришлось повзрослеть раньше, чтобы заботиться о нас. Она наивная и не видит опасность там, где она очевидна. Не знаю, как мне сохранилась эта детская черта, учитывая, как мы жили, или точнее выживали. Мама, не глядя на меня, в итоге сдается и расплывчато отвечает. Друг попросил своего водителя отвезти нас домой. Ее слова меня не устраивают, абсолютно. Однако выбора у меня нет. Поэтому залезая на отделанное натуральной кожей сиденье автомобиля. Мама садится рядом и называет водителю адрес. Мужчина за рулем не говорит ни слова и просто отвозит нас домой. В темноте черты его лица едва различимы, но в редких отблесках уличных фонарей мне виднеется толстый длинный шрам, исполосовавший его лицо от правого глаза до левого уха. Волосы у него пострижены в короткий ежик. Одно ухо явно меньше второго, будто от него отрезали половину. Выглядит мужчина жутко. Всю дорогу я кидаю на него настороженные взгляды, убеждаясь в том, что он не собирается ничего с нами сделать. Убить, например. Мы подъезжаем к нашему дому, и я чуть ли не за шкирку выволакиваю маму на улицу. Тащу ее по лестнице и останавливаюсь только у нашей двери, ожидая объяснений. Но она лишь тяжело вздыхает, потупив взгляд. Я открываю рот, чтобы в очередной раз сказать нечто едкое, но мама перебивает меня. Селена, прошу не сейчас. Иди спать. Утром я расскажу вам с Олей важные новости. Мама огибает меня и заходит в нашу маленькую квартиру с обшарпанными стенами, скрипучими полами и потрепанной мебелью. В свои восемнадцать лет я делю комнату с младшим братом, чтобы лишний раз не видеть маминых ухажеров. В частности, я не желала встречаться с Джорджем. О мертвых плохо не говорят, но мне глубоко плевать, потому что он был ублюдком. Единственное хорошее, что он сделал в жизни — Ольвер, мой милый братишка. Мама связалась с Джорджем по молодости. Ей было 25. На руках десятилетняя я. Жизнь постоянно подкидывала ей новые испытания. Она подумала, что обеспеченный мужчина – ее шанс. Он был владельцем клуба, в котором мы работаем. А на деле Джордж был связан с опасной группировкой. Я не знаю деталей, к сожалению или к счастью. Он, может, и был преступником. Убийцей, но из него так и сочилась трусость. Я поняла это, увидев, как он бил маму еще до рождения Оли. Я была маленькой и ничего не могла сделать. Но через год, когда она забеременела, а Джордж попытался ударить ее по лицу, я взяла кухонный нож и попыталась пырнуть его. «Попыталась» — ключевое слово. Джордж избил меня. Когда он подумал, что я потеряла сознание, я поднялась и все-таки смогла пустить ему кровь, полоснув ножом по его пузу. Шрам навсегда заставил его держать руки при себе. Однако мама не ушла от него. То ли боялась остаться одной с двумя детьми, то ли считала, что даже такая сволочь, как Джордж Миллер, сможет измениться и полюбить ее. Я не исключала второй вариант. «Мама не глупая, нет». Она просто легкомысленная, доверчивая и простодушная. Вот и теперь, когда Джордж умер, у нас появилась новая проблема. Квартира, в которой мы живем, принадлежала Джорджу. Сейчас нас просто могут выселить. Мама развелась с почившим мистером Миллером, но год назад зачем-то возобновила отношения с ним. В отместку за разрыв отношений Он отказался оставлять хоть какое-то имущество ей и своему собственному сыну. После того, как они вновь начали спать, Джордж так и не включил маму и Олли в завещание. Поэтому скоро мы окажемся на улице. Просто чудесно. В ванной стягиваю себя корсет. Смываю косметику и следы сегодняшнего дня. Переодеваюсь и иду в комнату. Увидев своего маленького братика, лежащего на кровати и сжимающего плюшевого медведя обеими руками, резко осознаю, что у Оли умер отец. Не мудак, не бывший нашей мамы, а папа, который изредка дарил свое драгоценное внимание сыну. Он не дорожил своим сыном, но все равно был родителем и важной фигурой в жизни Оливера. Черт! Вслух ругаюсь я и тут же захлопываю рот. Поздно. Малыш начинает ворочаться и распахивает свои огромные голубые глаза. Потерев их, Оливер тихо спрашивает сонным голосом. «Селена, вы давно пришли?» Пытаюсь натянуть улыбку, подхожу к брату и, поправив его взъерошенные каштановые волосы, качаю головой. Нет, минут двадцать назад. Мальчик хмурится, будто распознал, что я что-то скрываю. Мы с мамой обычно возвращаемся немногим раньше, но всегда стараемся быстрее вернуться к Оливеру. А детективы задержали нас. Олли приподнимается и тянется ко мне, прося объятий. Слабо улыбнувшись, поднимаю его на руки и глажу по спине, чтобы он уснул быстрее. Да и сама успокаиваюсь, обнимая самого лучшего шестилетнего мальчика во всем мире. Сел, можно я посплю с тобой сегодня? Я правда не буду пинаться!» Жалобно выпрашивает Олли и кладет голову на мое плечо. Вместо ответа кладу Оливера на свою кровать ближе к стене, а сама ложусь с краю, прикрыв нас одеялом. Кручу между пальцев волосы брата, изучая его лицо. Оли не очень похож на Джорджа. Возможно, он пошел в отца какими-то небольшими чертами лица и телосложением. Но в целом, Оливер — копия мамы. Не уверена, что смогла бы смотреть на мини-версию Джорджа после фотографии из допроса. Оли поднимает голову и вновь внимательно смотрит. Селена. Скажи мне честно, что случилось? Он словно заглядывает в мой разум и видит все мысли, клубящиеся там. Должна ли я сказать ему? Мама точно не захочет этого сделать. Она придумает какую-нибудь небулицу о том, что он уехал в командировку, а потом все закончится несчастным случаем в вулкане. Да уж, она могла бы стать писателем. Поджимаю губу опустив взгляд к медведю, лежащему между нами с братом. Этот плюшевый зверь раньше был моим. Почему-то Оливер может спать только с ним, хотя у него есть новые и целые игрушки. Да, Оля, кое-что произошло. Делаю глубокий вдох и беру брата за руку, трусливо избегая смотреть ему прямо в глаза. Твой папа Он погиб, малыш. Мне очень жаль. Оливер не отвечает, что-то обдумывая, хлопает длинными густыми ресницами и сводит брови у переносицы. «Как мои рыбки?» Утвердительно киваю. Жаль только, что Джорджа нельзя просто смыть в унитазе. От этой проблемы нам не избавиться так легко. «Он на небе?» Все тело напрягается. Все мое естество протиется необходимой в эту секунду лжи. Надеюсь, Джордж Миллер горит в каком-нибудь ужасном котле воду, но Оливеру такое сказать я не могу. Да, он на небе, шепчу я, чувствуя, как на языке появляется неприятный привкус вранья. Оливер не плачет и тут же засыпает. У меня нет сил даже на удивление. Одна проблема падает с моих плеч. С остальным будем разбираться завтра. Из кухни доносится приятный аромат кофе и свежего хлеба. Открываю глаза и вижу, что Оля еще спит. Желудок жалобно урчит, и я поддаюсь голоду и иду на кухню. Мама стоит перед плитой и нарезает горячую чиабатту на кусочки. В комнате играет какая-то итальянская песня, под которую она весело танцует. Ее волосы завязаны на макушке в гладкий хвост, и она уже одета в идеально выглаженные брюки и блузку. Рановато для такой собранности. Стоя в проходе, оглядываюсь и замечаю, что почти вся кухонная фурнитура упакована в картонные коробки, а в коридоре стоят два больших чемодана и сумка. Нас уже выселили, а я не в курсе. «Мама, что происходит?» Резко говорю я. «Почему наши вещи упакованы?» Мама подпрыгивает на месте и оглядывается. Ее радостное выражение лица тут же сменяется на тревогу. Но затем она снова улыбается. Мама достает две тарелки и выкладывает на них чабату, сыр, ветчину и томаты. Политые оливковым маслом и базиликом. Моя мама – чистокровная итальянка. Ее родители, которых я ни разу не видела, эмигрировали в США до ее рождения. Они были праведными католиками и выгнали мать за позор семьи в 15, когда она забеременела мной и больше не могла скрывать этого. «Потому что мы переезжаем, детка!» Чуть ли не прыгая от радости, говорит она. Выхватываю из ее рук лопатку для готовки, беру ее за плечи и хорошенько встряхиваю. Мама наконец перестала улыбаться, как сумасшедшая, и серьезно смотрит на меня. «Хорошо, Сэл, садись, и я все тебе объясню». Мама кивает в сторону стула, и я подчиняюсь. Она поджимает губы, подбирая слова. Я некоторое время встречаюсь с одним мужчиной, и он, узнав про наше положение, любезно предложил нам переехать к нему. Мой рот открывается, но мозг не придумал, что сказать. Отчетливо помню, что Джордж ночевал у нас на протяжении года почти каждый день, а сейчас мама заявляет, что встречается с кем-то. Бред какой-то. Ее романтичная натура никогда бы не позволила ей крутить мужчинами таким образом. Она довольно совестливый человек, и это противоречит всем ее моральным принципам. «Я его знаю», — недоверчиво вскидываю бровь, глядя на реакцию мамы. Она отводит взгляд, и на ее щеках появляется румянец. «Не лично, но думаю, что знаешь». Ее голос больше похож на машинный писк. Будто это я родитель и отчитываю ее за плохое поведение. Его зовут Роуз Кинг. Ты могла видеть его фотографии в прессе. Наши отношения были тайными. Он публичный человек, поэтому мы решили обезопасить нас от внимания журналистов. Ничего не отвечаю. Стоит ли ей напомнить, что Джордж умер вчера? Или мне надо звонить в психиатрическую больницу, потому что моя мама сошла с ума? До самого следующего дня думаю, что она врет или бредит. Но когда за нами приезжают шикарные автомобили и фургон для перевозки вещей на склад, я окончательно перестаю понимать, что, черт возьми, происходит».